Глава 26. Умрите все. Пульт контроля за состоянием поля располагался в неглубокой нише на внутренней стене зала. Это была старинная конструкция, разработанная и установленная еще во времена создания сферы, и которая ни разу не модернизировалась с тех пор. Датчики контроля... были выведены на большой вертикальный стенд, в центре которой находился информационный экран. Управление мощностями генераторов осуществлялось при помощи многочисленных снабженных движками шкал, занимавших все пространство на узкой горизонтальной панели. Подойдя к пульту, Стинов нажал сетевую клавишу. Включилась подсветка датчиков контроля. На информационном экране Появилась надпись. «Все системы функционируют в заданном режиме. Корректировка равномерности снабжения поля стабильности энергией не требуется». Стинов поднял опрокинутый на пол стул оператора и поставил его на место. «Можете приступать к работе, леди», сказал он, поворачиваясь в сторону, где находились Асата с и Надя. Не завершив движение, Стинов замер, оперевшись рукой о спинку стула. В двух шагах от него стоял Асата, напряженно вытянувшись в струнку и вздернув вверх подбородок. В лицо ему смотрел ствол пистолета, который держала обеими руками Надя. Стинов сразу отметил, что снять пистолет с предохранителя девушка не забыла. «Ни слова», быстро взглянув на Стинова, прошептала Надя. «Издашь хотя бы звук или сделаешь какое-нибудь движение, и я выстрелю. Честное слово, выстрелю!» То, что девушка не боялась быть услышанной остальными, означало, что аудиосист в ее шлеме выключен. Стинов перевел взгляд на Асата, который, скосив глаза к переносице, озадаченно изучал вороненный ствол пистолета, приставленный к его маленькому плоскому носу. «Бросьте оружие на пол!» — приказала Надя. «Живо! Я шутить не собираюсь!» Стинов опустил руку и чуть шевельнул плечом. Ремень соскользнул с плеча и винтовка. Громыхнув прикладом, упала на пол. То же самое проделал и Асата. «Медленно отойди к генератору!» — приказала Стинову девушка. Игорь молча выполнил команду. «Теперь сними шлем и брось его на пол!» Стинов снова подчинился. Наклонившись, чтобы положить шлем на пол, он незаметно дернул кистью правой руки, и в сложенную лодочкой ладонь скользнула холодная метательная стрелка, выпавшая из чехла, закрепленного на предплечье. «Теперь можно спросить, в чем, собственно, дело?» Выпрямившись, обратился Стинов к девушке. Пытаясь заговорить с Надей, он старался отвлечь ее внимание, но при этом прекрасно понимал, что у Асата не было ни малейшего шанса уйти с линии огня. С того расстояния, на котором Надя держала Асата на прицеле, промахнуться было невозможно. Было заметно, что девушка нервничает. Руки ее подрагивали, указательный палец плясал на спусковом крючке пистолета. Любое неосторожное движение — Могло заставить ее нажать на курок. И тогда пуля, выпущенная в упор, будет метаться внутри шлема до тех пор, пока не изрубит голову Ассата, как качан капусты. «Нельзя!» — резко ответила, почти выкрикнула Надя. «Ты!» — ткнула она стволом пистолета Ассата в нос. «Вызови сюда Кашина! Скажи, что мы, возможно, нашли телефонную линию». «Но остальные пусть продолжат поиски», — Асата молчал. л н о ствол пистолета расплющил Асата губы. «Делай, что она говорит», — сказал Стинов. «Эй, Хук!» — отчетливо и громко произнес Асата. «Мы здесь что-то обнаружили. Нужна консультация Кашина». «Нашли телефонную линию?» — раздался в шлеме голос Тейнера. «Да вряд ли. Но пусть Кашин на всякий случай взглянет». «Возле пульта!» «Сейчас будем!» «Теперь с ними шлем!» — приказала Асата Надя. Асата стянул с головы шлем и положил его на стул. Не опуская пистолета и не сводя взгляда с Асата, Надя сделала шаг назад и оперлась на пульт. Перехватив пистолет правой рукой, она опустила другую руку вниз и откинула крышку прямоугольной ячейки, под которой находился вертикальный рычаг. На красной рукоятке белыми буквами была выведена четкая надпись «Осторожно». Положив ладонь на рукоятку рычага, Надя, пошевелив пальцами, обхватывая ее поудобнее, дернула рычаг вниз. На информационном экране появилась новая надпись «Внимание! Вы воспользовались системой одновременного отключения всех силовых генераторов». — Результатом вашего действия станет уничтожение поля стабильности вокруг сферы. Для подтверждения своего решения воспользуйтесь рычагом еще один раз, пока горит эта надпись. — Что ты делаешь? — сдавленным полушепотом просипел Асата. — Я хочу выбраться отсюда, — ответила девушка. — Я больше не могу здесь оставаться. На последнем слове... Голос ее едва не сорвался на истеричный крик. «Никакой телефонной линии не существует. Никто не вывезет нас отсюда. Умирайте, если вам это нужно, а я хочу жить!» Стин с ж и м а л в руке стрелку, не решаясь сделать бросок. «Если человека, державшего в руке оружие, ранить в плечо, то поражение лучевого нерва вызовет мгновенный паралич кисти». но тело девушки было защищено армокостюмом. Открытым оставалось только лицо. «Дернув еще раз за рычаг, ты уничтожишь сферу», — сказал Стинов. Он старался говорить спокойно и убедительно, но девушка как будто не слышала его слов. «Я хочу выбраться отсюда», — снова воскликнула она. «А как же остальные? Те, кто остались в сельскохозяйственной зоне, все они погибнут». «Какое мне дело до остальных?» «Нет никакой гарантии, что после отключения генераторов в поле образуется пробой. Пробой будет. И именно на уровне тоннеля. Это Кашин тебе сказал?» «Да, я сказал ей это». Раздался голос со стороны. «Эй, что здесь у вас происходит?» Пришедший вместе с к а ш и н ы м Хук схватился за винтовку. «Брось оружие!» — заорала Надя. «Бросили, я стреляю!» Быстро сориентировавшись в обстановке, Хук бросил винтовку на пол. Вторую, которая висела у него на плече, забрал Кашин. «Ты все отлично сделала», — сказал он, присоединяясь к Наде, которая все еще держала на прицеле осата. «Мы выберемся отсюда», — с надеждой посмотрела на него девушка. «Непременно выберемся, девочка моя!» — улыбнулся Кашин. «Непременно!»